Глава 63. Элли. Наоми больше не предлагает Элли сесть за её стол во время обеда. И Элли устраивается за одним из столов неподалёку. Она не видела ни одного из нарисованных Наоми постеров вокруг школы, хотя и искала их специально. Вероятно, те, которые Мэри сняла на автобусной остановке, были единственными. Но Элли в этом сомневается. Они где-то ждут, и вскоре появятся на стенах библиотеки или спортзала, в каком-то месте, куда одновременно зайдет весь класс и увидит их. Каждый раз представляя в своем воображении эту сцену, Элли чувствует, как кровь буквально закипает под поверхностью ее кожи. И она представляет это и теперь. Наоми начинает смеяться и показывать пальцем. Весь класс смотрит на Элли, изгибается пополам от приступов смеха, до тех пор, пока постеры не начинают сами отклеиваться от стен. Рвется скотч, удерживающий их на месте. Они летят к Наоми и ее хихикающим подружкам, оборачиваются вокруг их лиц, сжимаются в шарики, и эти шарики залетают в глотки этих моральных уродов, глупых подхалимок Харпер и их злой королевы. Теперь у Элли горит все тело. Кровь, пульсирующая у нее по венам, — это густая лава, выбивающая ритм в ушах. Бах! Бах! Бах! И она больше не слышит хихиканье глупых девчонок, непрекращающуюся болтовню и гиканье мальчишек, крики учителей, которые приказывают сесть прямо или подобающе себя вести. Все звуки исчезают или становятся приглушенными. Слышен звук разряда статического электричества. Свет в столовой мигает, и все погружается во тьму.